Глава 17. Мистер Керри не мог поверить своей удаче, опознав в молодом офицере Саутгемптонского полка того самого майора Ничаева, судьбу которого он только что обсуждал с лордом Персевалем Спенсером. Этот русский шёл по улице в сопровождении двух гружённых мешками сержантов того же полка и вёл себя столь непринуждённо, что на краткое мгновение возникли сомнения. Но не может вражеский лазутчик насвистывать весёлую песенку и отпускать затейливые комплименты встреченным дамам. Он должен красться незаметно, постоянно оглядываться по сторонам и выглядеть натуральным злодеем. Да, капитан Пибоди из фальшивого полка самозванного полковника Брэдфорда предупреждал о чрезвычайном нахальстве мистера Ничаева, как и о его огромном самообладании. Но чтоб до такой степени Эветь поначалу не верил. На первый взгляд, майор показался романтичным и меланхоличным юнцом, слава которого умышленно преувеличена для сокрытия действительно значимых фигур. Во всяком случае, портретный рисунок именно такое впечатление и производил. И вживую, правда, издали то же самое. Во истину по-настоящему узнать человека можно только в деле. В деле? Чёрт возьми! Так это он несёт мину для закладки под парламент. Боже Всемилостивый, его нужно срочно остановить. Хватайте русских лозутчиков, хватайте их. Вот они. Ничаев недоумённо посмотрел на дерущего глотку англичанина, но первым проявил инициативу граф Замоиский. Смерть азиатским захватчикам. Сержант бросил изрядно надоевший кожаный мешок с трофейными документами на мостовую и в три огромных прыжка оказался рядом с мистером Керри. «Умри, монголо-казацкий лазутчик!» Обернувшийся на вопле армейский патруль, с удивлением наблюдал необычную картину. Сержант Саутгемтонского полка сидел верхом на каком-то невзрачном типе в партикулярной одежде и душил его с большим энтузиазмом. Неужели и правда поймал русского шпиона? По слухам, они наводнили город до такой степени, что теоретически половина прохожих может состоять на службе царя Павла. Этот наверняка тоже, но вмешаться всё равно придётся, ибо так предписывает инструкция. Простите, господин лейтенант, но не могли бы вы объяснить действия своего солдата? Старший патрульный обратился к Ничейхаеву со всевозможной почтительностью. Тот, если и собирался что-то объяснить, то не успел. Мощнейший взрыв заглушил все звуки и напрочь отбил как желание говорить, так и желание задавать вопросы. Вот же чёртовы химики, ведь пообещали задержку от часа до полутора. Что, сэр? Русские в городе балван, немедленно занять оборону за ближайшей баррикадой. Пошевелевайтесь, сволочи. В голосе лейтенанта Саутгемптонса звучало столько уверенности в своём праве отдавать приказы, что патрульных как ветром сдуло. А граф Замоиский, отвлёкшись от увлекательного занятия, вдруг предложил: "Давайте его с собой заберём. Покойника? Он ещё живой, почти живой, но если не нужен, то это ненадолго". Желание допросить неизвестного типа сыграло с гусарами дурную шутку. И следующий же патруль, спешащий к горящему Вестминстеру, поинтересовался лежащим на плечах сержанта и оселяне бездыханным телом. В аресте подозрительного лица нет ничего странного, но вот зачем тащить его на себе, да ещё с такой скоростью. Князь не был настроен на долгие разговоры и на недоумённый вопрос ответил со свойственно южным народом непосредственностью: кинжалом в печень. Нечего какое-то британское сволоча загораживать дорогу потомку грузинских царей. И понеслось. Фёдор Иванович Толстой пребывал в беспокойстве. Время, отведённое Ничаеву на операцию, давным-давно вышло, а от него ни слуху ни духу. То есть взрыв был слышен, как и видно стало поднявшееся над центром Лондона пыльное облако, но этим всё и закончилось. Частую оружейную стрельбу во внимание можно не принимать. Англичане полят в любой привидевшуюся опасность, и эти звуки стали привычными и естественными для осаждённого города. Да где же его черти носят? капитан Лапухин высказал предположение. Да где угодно. Но в последнее время Миши завладела идея закончить начатое дело в английском банке. Он там уже был. И что? Скажу тебе по секрету, друг мой Теодор, как бы правильно выразиться, Михаил Касьянович хочет осуществить мечту построить самодвижущийся бронированный механизм по прожекту светлейшего князя фельдмаршала Кутузова, но испытывает недостаток средств. Отсюда и все его финансовые предприятия, называемые государем-императором, экспроприацией экспроприаторов. Его императорское величество в хорошем смысле этого слова безумен, но не до такой же степени. До такой, друг мой Теодор, именно до такой. Иначе почему мы с тобой платим налог в 10% от стоимости захваченных трофеев, а не чихая в только полтора. Между тем далекая стрельба усилилась, и в общей какафонии стали явственно слышны хлесткие щелчки кулибинских винтовок. Потом в низкие облака ушла красная сигнальная ракета. «Попался, черт, тебе его побрали!» Со злостью выдохнул Толстой. «Иван, поднимай батальон по тревоге!» «А мы как третьего дня ее объявили, так до сих пор отбой не давали». Люди в обнимку с оружием спят. Капитан Лопухин машинально проверил ход сабли в ножнах и уточнил без всякой надежды на положительный ответ. «Разреши мне пойти Мишку выручать». «Здесь останешься», — жестко отрезал Федор Иванович. «На тебе охрана Бонапарта и присмотр за цесаревичем». «Вот Николай Павлович за императором и приглядит, а я тем временем...» «Останешься». «А тебе, понятное дело, все самое интересное». Нато я и командир, друг мой Иоган, чтоб впереди на боевом коне. Ты же пешим порядком. Это несущественно. Людей строй твоя мать. Нехорошо так о своей тёще. Ладно, нашу мать. И чтоб быстро. Лопухин вытащил из кармана костяной свисток и прежде чем отдать команду, тихонько пробормотал: "Обойдётся бы Наполеоне без моего догляда". Ничаев никак не мог предполагать, что снятый им флигель и устроенный в нём тайник пригодятся так скоро. Собственно, старался-то не для себя, а делал закладки по ранее утверждённой схеме, исполняя пожелание господ из ведомства графа Бенкендорфа иметь в Лондоне 2-3 десятка оборудованных со всеми удобствами квартир. Под удобствами понимался вовсе не привычный водокран кладёт производство завода братьев Нобелей и не чугунная ванна с дровяной колонкой для нагрева воды. В данном случае это понятие подразумевало хорошие сектора обстрела на случай провала, уединенность помещения, наличие оружия и достаточного количества боеприпасов. Мало ли, что и когда может пригодиться. Политика, она дама изменчивая. И вдруг Лондон так и останется столицей враждебного государства. А тут все готово. Приходи и сразу приступай к работе. Везде одинаковый набор: шесть потрёпанных временем и боями кулибинских винтовок, три ручных ракетомета, десяток английских ружей, полпуда пороха и запас пуль к ним, ящик рубчатых чугунных гранат, большой моток верёвки и кусок душистого лавандового мыла. Граф Замоиский при виде последнего рассмеялся. Эст-то это право слово, наверняка кто-то из наших составлял списки. Из кого из поляков, объяснил житель Славного Ченстахова. Немцы бы на мыльис экономили, а русский человек положит самое простое. Не вижу связи? А она есть. Лавандовое это так элегантно, чёрт возьми. Нечаев пожал плечами, что в последнее время начинало превращаться в дурную привычку. Вешать он никого не собирался, даже местер Акарри, скромно лежащего в углу и до сих пор пребывающего в беспамятстве. Давайте, Александр Степанович, не будем рассуждать о национальных пристрастиях к сортам мыла, а произведём ревизию боеприпасов. Сержант Иаселяне отшвырнул ногой кучку пустых гильз и многозначительно промолчал. Патронов оставалось минут на 40 хорошей перестрелки, а потом придётся переходить на стрельбу из старинных английских ружей. Древность несуветная. В России такие только в лавках охотничьего оружия и встретишь. Лет восемь барахло, не меньше, сделанное ещё до эпохи исторического материализма, как непонятно, но эмоционально выражается фельдмаршал Кутузов. Если прижмёт, то даже из-за глобли выстрелишь, прокомментировал Мишка невысказанный намёк князя. Или с дула заряжать разучились. Пуля, ударившая в стену над головой, принудила Нечаева пригнуться и спрятаться в простенке. Что? Опять под прикрытием стрелков попробуют выбить дверь с помощью тяжёлой дубовой скамейки из ближайшей харчевни. Александр Степанович, гляньте, пожалуйста, одну минуточку. Михаил Касьянович за мойки выставил в разбитое окно палку с примотанным к ней зеркальцем и удивлённо привиснул. Поушку притащили, шестью фунтовку не меньше. И с моей стороны ещё одно невозмутимо заметил и Аселяни. И мечтательно добавил: Вот бы домой такое привезти, отцу подарю. Виноградники сторожить, усмехнулся граф, неоднократно отдававший должное почтение винодельческому таланту и оселяне старшего. Торах пугать будем, ага, и ворон со скворцами. Шутливое настроение лишь слегка маскировало общую озабоченность, но не могло скрыть её полностью. Положение складывалось неприятное и почти безнадёжное. Если от ружейного огня во флигеле пострадали только стёкла, то против пушек стенам не устоять. Разве что попробовать достать артиллеристов пулей, так ведь в доме напротив засели стрелки с нарезными штуцерами и не дают поднять головы, не то что даже высунуться из окна. Мастера снайпинга, будь они неладны. Мешико, из ракетомета в пушку попадёшь? спросил Замойский. Сами же сгорим, отмахнулся грузинский князь. Горизонное замечание. Ракета при запуске даёт огненный хвост в полторы сажени, если старыми мерками мерить, и её применение в закрытых помещениях запрещено категорически. Угловая комната, где они держат оборону, не больше пяти шагов в любую сторону и раньше использовалась как кладовка, расположена здесь же шляпной мастерской. Того и гляди от случайной искры полыхнёт, не говоря уже о ракетном пуске. Вообще-то Флигель выбирался исходя из соображений дешевизны, и по большому счёту никто не собирался сидеть в нём в осаде, исключая разве что непредвиденные случаи. И мог ли Нечаев предугадать наступление этого самого случая так скоро? Яселяне на одном мгновении появился напротив оконного проёма, выстрелил навскидку и, упав на пол, расплылся в довольной улыбке. Точно в лоб залепил мерзавцу. И тут же без всякого перехода: "Уходить надо из ловушки, командир, залп первые москолочные ракетами и на прорыв". "А этого куда?" мишка мотнул головой в сторону пленного. "Зарежем, но не живым же его в огня оставлять. Мы не звери". "Хорошее предложение, хотя и несколько запоздавшее". А если подумать, Михаил Касьянович, думать нужно было перед тем, как тыкать кинжалом в патрульного, тем более четыре раза. Неужели не почувствовал, что ему и одного достаточно? Распустились и взнуздать вас некому, вот я уже займусь. Беспопутал Михаил Касьянович, улыбнулся хитрый грузин. Он-то хорошо помнил гуляющую по Санкт-Петербургу легенду о некоем гусаре на спор оседлавшем полицейского исправинника и проскакавшем на нём по Невской перспективе. И расплатился за провоз не чем-нибудь, а четырьмя зубатычинами. Да ещё добрым советом не обкладывать данью ломовых извозчиков и остальных тоже так будем англичанин нарезать или прямо так бросим упомянутый англичанин выбрал этот момент для возвращения в сознание и весьма удивился свершившемуся факту мистер керри не сразу сообразил что видеть тех же самых людей и первые произнесённые им слова были требованием немедленно доставить его к премьер-министру Лорду Персевалю Спенсеру. Ничахайв слегка опешил от неожиданной наглости пленника. Может быть, вам все мои деньги отдать? Мне нужно, слабо простонал Кэрри, вдруг осознав степень своей ошибки. Я и так предполагаю, где они могут храниться. Откуда? Лучший личный шпион английского премьер-министра недолго раздумывал, если для спасения шкуры требуется раскрыть кое-какие государственные тайны. Тон настоящий джентльмен пойдёт на это без колебаний. А он, чем хуже. Выдачей крупных секретов можно будет чуть позже упрочить положение ценного свидетеля, готового к откровенному разговору, и чем чёрт не шутит, даже немного заработать. Список устроенных вами тайников, господин майор, составлен по нашим рекомендациям, высказанным через капитана Пибади из фальшивого Ярмуцкого полка. Ах ты гадина! возмутился и оселяня. Подожди, мешико, остановил его Нечаев. Скажите, мистер Керри, Джон Керри к вашим услугам. Ага. Скажите, мистер Керри, почему же мои тайники не обезвредили сразу? Зачем? Ведь самое ценное там отнюдь не железо в ящиках, хотя и оно вызвало бы немалый интерес у наших учёных. Самое ценное люди. Мы предполагали следить за тайными квартирами и производить аресты по мере появления постояльцев. Что-то сегодня арест не получился. Не находите? Или вы собирались каждый раз устраивать побоище? Не слишком ли неравноценный обмен? Роту недоумков в красных мундирах за двоих-троих опытных лазутчиков? Да о такой выгоде можно только мечтать. Тем более квартиры выбирались с таким учетом, чтобы в каждый имелся потайной вход. Я просто не успел. Князь и оселяне посмотрел на пленника несулящим ничего доброго взглядом и от возмущения заговорил на русском языке с жутким акцентом. Слушай, дорогой, ты идиод, да? Почему молчал, да? Совсем балной. Как ни странно, мистер Кэрри его понял. Но мне нужны гарантии. Честного слова будет вполне достаточно. Сержант перешёл на английский. За гарантия имеет страховка, обратитесь в кофейню Ллойда. Но попытаться всё равно стоило, верно? Немного разочарованно вздохнул англичанин. И не будете ли вы так любезны развязать мне хотя бы ноги? Спустя некоторое время английские солдаты увидели вывешенный в окне осуждённого Флигеля белый флаг. Шёлковая нижняя рубашка уныло обвисла на длинной палке символизируя горечь поражения и бессилие обороняющихся. Богата однако живут русские лазутчики, если могут себе позволить дорогое бельё. Командувавший артиллерией капитан удовлетворённо хмыкнул и сделал в уме заметку на предмет тщательного обыска будущих пленных. Вопреки всё общему мнению, офицеры британской армии получают довольно маленькое жалование, хотя пускают пыль в глаза. И доказывают обратное. Так что возможность подзаработать они никогда не упустят. А ещё можно продать винтовки. Русское оружие ценится среди знатоков, и редкие попадающие в англо экземпляры уходят с молотка за приличные суммы. А пехота обойдётся славой победителей и пустой благодарностью от экономного премьер-министра. Что они сделали? Потери понесли и всё. Артиллерия же одним только своим видом принудила противника к сдаче, и лишь она может рассчитывать на трофеи. А ещё лучше почёт поровну, а прибыль себе. Капитан шёл принимать капитуляцию, нисколько не беспокоясь за собственную безопасность. Русские не настолько глупы, чтобы стрелять в парламентария, ведь в таком случае их ожидает не быстрая и милосердная смерть на виселице, А что-нибудь пострашнее? Да, сейчас просвещённый век и в моде гуманизм, но не везде и не для всех. Новые веяния приходят в Tower in Yougate с опозданием в пару веков. За исключением белого флага и иных свидетельств сдачи так и не появилось. Наверняка боятся вместе со стороны разозлённых большими потерями пехотинцев. Что же? Власти и авторитета капитана Вполне хватит на обуздание низменных инстинктов быдла в солдатских мундирах. Выходите с поднятыми руками, господа. Не беспокойтесь, мы не будем стрелять. Клянусь честью офицера. Тишина ответом. Не могут говорить от отчаяния, или среди азиатов нет ни одного, кто владеет нормальной человеческой речью. Выходите, иначе мы войдём сами, и тогда заговорят ружья. Громко хлопнула обитая толстым листом железа дверь. Приглашают внутрь? Английский джентльмен в собственной столице не нуждается в приглашении чужаков и сам заходит туда, куда ему захочется. Здавайтесь, господа лозутчики. Последние слова капитана совпали с моментом, когда опустилась крышка замаскированного в углу комнаты люка, а огонёк по огнепроводному шнуру добрался до жестяной банки с порохом предусмотрительно спрятанной под кучей разнообразного металлического хлама. Извините за невежливость, царь, но у русского гусара есть масса интересных дел, и сдача в плен в их списке нет, даже на последнем месте. Русские не сдаются. А грузинского происхождения этот русский человек или вовсе польского, это настолько второстепенно, что внимания не удостаивается. Появление в центре Лондона батальона Красной гвардии произвело впечатление гораздо большее, чем ожидал его командир. Сравнивать немного некорректно, но если бы во время проповеди папы Римского на площади Святого Петра в Ватикане вдруг расступилась земля, и на собравшуюся толпу пошли в атаку легионы чертей с вилами на перевес, может быть, Фёдору Ивановичу стоило позаботиться о маскировке. Характерно обмундирование как-то не способствует сохранению инкогнито. Или так даже лучше. Наступающим четырьмя колоннами ротам никто не осмеливался ни то, чтобы воспрепятствовать, а даже на глаза попасться. Подвернувшиеся под горячую руку уже поплатились за неосторожность. Майор приказал не жалеть ракет и ручных гранат. Казалось бы, что такое один батальон в масштабах огромного города? Чуть больше 700 человек. Если считать заградительный отряд лейтенанта Самохина против десятков тысяч солдат британской регулярной армии и почти 100 тысяч добровольно-принудительно набраных ополченцев. Волна против скалы, капля дождя в песках знойной пустыни, Давид против дивизии Голиафов. Но тем не менее, качество одерживало верх над количеством. Вполне боеспособные части оставляли баррикады И едва заметив тянущиеся к ним дымные следы, и очень часто бывало, что жертвами оказывались только 2-3 верных присяге или просто самых медлительных защитника. Впоследствии учёные историки назвали эту ситуацию началом заключительной стадии лондонской агонии. А сейчас всё только начиналось. Боже, тебе не надоело хранить Англию? Капитан Лапухин ради экстраординарного случая предпочёл позабыть о запрете командира, как и об обязанностях начальника штаба батальона, и лично возглавил один из взводов. Иван Михайлович ориентировался на звуки выстрелов, в которых тонкий музыкальный слух аристократа, в бог ведает каком поколении, без труда вычленял знакомые голоса кулибинских винтовок и планировал прибыть на помощь к Ничехаеву самым первым. А ещё надеялся на знание города и его закоулков. В своё время немало исходил их вдоль и поперёк, составляя подробные карты и определяя возможные узлы будущей английской обороны. Что интересно, почти ни одно из тогдашних предположений не походило на нынешнее положение дел. Островитяне усвоили истину о необходимости строительства укреплений, но подошли к этому в строгом соответствии с принципом Кашу маслом не испортишь. Так что завалили весь Лондон с достойным уважения и лучшего применения энтузиазмом. Господа британцы, но ну нельзя же так бездарно разбрасываться столь ценным ресурсом, как время. Кстати, о времени и его экономии. Сворачиваем здесь. Сержант Аболенский, самозванно объявивший себя при капитане кем-то вроде телохранителя, на всякий случай уточнил. Прямо через окно? Иван Михайлович, чем оно вам не нравится? Зато через окошко с той стороны сразу попадем на соседнюю улицу. Идем обычным порядком. Слушаюсь, господин капитан. Аболенский зашвырнул в дом гранату и, дождавшись взрыва, сделал гостеприимный жест рукой. Добро пожаловать, Иван Михайлович. Документ 17. Заявление графа А. Х. Бенкендорфа на заседании парламента Шотландии. Теперь можно подвести итог первой части работы заседания. Закончились прения о поправках в обращение к императору Павлу Петровичу. При этом достигнуто важное для успеха единодушие. Приступили к работе комиссии и подкомиссии, в которых представители всех сословий возрождаемого королевства Шотландия примут участие в рассмотрении многочисленных старых и новых предложений и поправок. Российская делегация придаёт главное значение следующим принятым на совещании четырём поправкам. Первая. В параграфе цели теперь специально сказано о соблюдении принципов справедливости и международного права. Здесь сказано также о необходимости уважения и поощрения равноправия и самоопределения народов, чему Российская империя всегда придавала первостепенное значение. К принципам равноправия и самоопределения будет привлечено особое внимание народов бывшего Соединённого королевства, что поможет столь необходимому ускорению осуществления этих великих принципов. Кроме того, в параграфе цели теперь сделано указание о поощрении уважения прав подданных российской короны без различия расы, языка, религии и пола. Российская делегация настояла на своём предложении указать, что к важнейшим правам российского подданного должно быть отнесено право на защиту его жизни и имущества от посягательств любого иного государства. Второе. Как известно, в печати высказывалась мысль о желательности раздела остальных частей Соединённого королевства на более мелкие государства. При этом Видимо, подразумевалось образование независимых от Лондона королевств Ирландии, Уэльса, Англии, Корнуолла, Эссекса и республики Ливерпуль. Российская империя готова поддержать это разумное предложение при условии, что вновь образованным государствам иметь военный и торговый флот в течение последующих 99 лет. Третье. Вопрос о смене династии в королевстве Англия отложен до окончания войны и будет решён после подписания полной и безоговорочной капитуляции. В заключение я хочу выразить уверенность, что парламент Шотландии сумеет уже в ближайшие 2-3 недели рассмотреть все основные вопросы, связанные с выплатой компенсации за издержки, понесённые Российской империей во время проведения операции по восстановлению шотландской монархии и независимости. Теперь Когда героизм русской и армий союзников обеспечил нашу победу в Европе, надо быстро двинуть вперёд всю работу по урегулированию финансовых споров и заложить основы послевоенной организации международной безопасности.